Глава вторая. Как меня едва не раздавил дракон. Анаис Моран. Время давно перевалило за полдень, и только теперь я почувствовала голод. До дома было ещё не близко, поэтому я решилась куда-нибудь зайти и перекусить. Город шумел, солнце палило, а я шла и перебирала в уме, не упустила ли чего-нибудь важного. Стук копыт был привычным звуком, однако что-то выделялось на общем фоне городского шума, словно приближался конный отряд. Я остановилась и с любопытством уставилась на дорогу, одновременно замечая, что ни у одной меня цокот вызвал интерес. И надо ж тому было произойти, что именно в это время на другой стороне дороги раздался громкий собачий лай. Пёс гнался за маленьким котёнком, распаляясь с каждой секундой охоты. Мелкий выбежал на дорогу и остановился, после чего выгнул спину дугой, и оглянулся и зашипел. Псина сделала шаг назад, но только до того момента, когда котёнок снова бросился на утёк. И не было поблизости ни деревца, ни кустика, на котором котейка мог бы спастись. Бежали они в моём направлении. Я же подскочила и бросилась навстречу этим двум животным. Усатый воспользовался ситуацией и ловко запрыгнул мне на юбку, затем принялся карабкаться по ней, как заправский скалолаз. Громкий собачий лай резанул по ушам, и я вдруг осознала, что стою почти на середине мостовой, а на меня несутся всадники. Много! На долю секунды я опешила, а потом кинулась к тротуару вы кони скачут быстрее, чем молодой бухгалтер. Тут я уверена на сто процентов. И я, прижимающая к себе кота, непременно попала бы под копыта какой-нибудь животине, но желание выжить оказалось сильнее всего. В следующую долю секунды все звуки смешались. Ржание коней, крики случайных прохожих, лай собаки. Ругунь мужчина чего-то воспринималась отдельно, хотя, едва заслышав их, я захотела скрыться в ближайшей подворотне. Не знаю, как удалось увернуться от взметнувшихся неподалёку от меня копыт, но остановилась я только на тротуаре. Мелкий кот верещал, собаки лаяли. Мельком отметила, что псина уже не одна. Люди галдели, но неожиданно наступила тишина, оглушающая, убравшая все звуки. Наверное, это была магия, только вникать было совершенно некогда. С ближайшего коня, который ещё несколько секунд назад махал копытами чуть ли не перед моим носом, спрыгнул мужчина и двинулся ко мне продел человек это всё ловко, сразу выдав себе отличного наездника, вот только выглядел он злым, очень злым». «Вам что, жить надоело?» — сквозь зубы прошипел взбешённый всадник. От негромких, но давящих слов котёнок притих и постарался сунуть морду мне под воротник, спрятаться, укрывшись от злого дядьки. «В обычное время я бы непременно расхохоталась, щекотно же!» Однако сейчас ситуация к подобному не располагала. «Нет», — ответила твёрдо и задрала нос со стороны потуги казаться смелой и независимой, могли выглядеть смешными, ведь этот всадник был выше меня почти на целую голову, и всё же лепетать слова оправдания я не собиралась. Маленькое тёплое тельце, прижавшееся ко мне, трепыхание его испуганного сердечка — всё это стоило риска. Я поправила сползшую с плеча сумку с документами, после чего погладила котёнка. Он всё ещё не верил в собственное спасение, но хотя бы кровопускание мне не делал, то хорошо. «Кто такая?» — спросил незнакомец и шагнул ко мне. Своего коня он удерживал под узцы, что не мешало мужчине приблизиться. И тут я заметила у всадника вытянувшиеся зрачки, отчего непроизвольно сделала полшага назад. Передо мной стоял дракон, самый настоящий, злой и недовольный сложившейся ситуацией. — Анаис Моран, — ответила, глядя в глаза мужчине. — маран протянул незнакомец, явно пытаясь вспомнить эту фамилию. Аура дракона давила и я, не знавшая ранее ничего подобного, сразу поняла, в чём дело. Силы у скандалиста много, её ощущали все. Возможно, именно сейчас она была направлена на меня. Не зря же притихли и те, кто прискакал вместе с драконом. Котёнок нервно пискнул, признав более сильного хищника. Когда я училась, то приходилось общаться с драконами. По минимуму, потому что эти заносчивые снобы себя почитали выше других. А уж бытовики для них и вовсе обслуживающий персонал, и не больше так что я не обольщалась относительно стоящего напротив мужчины. «От такого добра не жди». «Из-за него?» — проявил чудеса догадливости всадник, указав взглядом на кота. «Да, вы-то сами представиться не желаете?» — спросила я в свою очередь, но даже и не подумала улыбаться ради перемирия. Я не заигрывала, всего лишь хотелось напомнить дракону, что вежливость в общении никто не отменял. Собеседник от удивления приподнял брови, а следом по губам мужчины скользнула непонятная улыбка. «Герцог Рейнард Норвуд, так достаточно, мелкая заноза?» «Вполне», — ответила я. Чувство попадания в неприятность показалось мне более глубоким, чем изначально. От шока я отошла быстро. Сейчас же мне предстояло выпутаться из щекотливой ситуации, и чтобы без последствий. «Рейн, а ты возьми её с собой, раз она тебе понравилась», — расхохотался один из стоящих неподалёку всадников. «Герцог, теперь-то я знала, кто едва не раздавил нас с котёнком». Ухмыльнулся и оценивающе меня осмотрел. Непроизвольно захотелось поправить прическу. Но я из принципа не стала этого делать. Вот ещё. Я шагнула назад и произнесла как можно бодрее и вежливее. «Спасибо огромное. Мы с котом живы, вы теперь народный герой с отменной реакцией, так что пора расходиться, а людям нужна дорога. Хотела сказать, что ваши подданные такого представления ещё не видели, но промолчала. «Пожалуй», — согласился мужчина и повернул голову, чтобы лично убедиться в правоте моих слов. Я не стала дожидаться продолжения разговора, поспешила прочь с этого места. Довольно быстро я смешалась с горожанами, а догонять и окрикивать меня никто не стал, к счастью. И всё же, уходя прочь, я спиной чувствовала чей-то взгляд. Оборачиваться не стала. Мало ли любопытствующих присутствовало при таком представлении. В том, что весь городок сегодня будет обсуждать происшествие, я даже не сомневалась.